Так, иногда, сидя один в своем роскошном кабинете на стуле, он говорил мысленно «Хочу вместе со стулом подняться на воздух». И правда, стул слегка скрипел под ним, точно стараясь отодраться от пола, однако великий закон тяготения оставался ненарушимым. Но однажды утром цвет загляделся в окно налетающих высоко в небе голубей и позавидовал их легким прекрасным движением.